Глава вторая Небольшое прямоугольное зеркало даёт чуть искажённое, но вполне приемлемое отражение молодого мужчины в тёмно-зелёном френче. В развороте стоячего воротника белоснежная льняная рубашка, гладко выбритый подбородок и шейный платок. Вдольтурённый увиденным, поправляя ряд крупных позолоченных пуговиц и опуская взгляд. Там подобие армейских галифе, заправленные в узкие, начищенные ваксы и сапоги. Довольно хмыкнув, выношу себе ироничный вердикт. Прямо штабс-капитан императорской армии. Костюм шит по моему заказу и рисунку. И тут должен сказать, что если с Френчем особых проблем не возникло, то со штанами пришлось изрядно повозиться, прямо беда. Лучшие портнихи понятия не имеют ни о Не о вшитом поясе, не говоря уже про гульфик. Зато, как известно, нет худа без добра. В ходе почти двухмесячной борьбы с тверскими швеями я нашел-таки талантливую тетку, сумевшую разобраться в моих рисунках и шить то, чего я хочу. Затеяв обновить свой гардероб, я пришел к революционному открытию. Рынок моды и готовой одежды — это золотая жила, и хорошо было бы этим заняться. Не скажу, что я этого не знал раньше, но пока сам носом не ткнешься, не поймешь, что к чему по-настоящему. Еще в самом начале своей жизни в Твери я осознал одну очень правильную и полезную мысль. Невозможно заниматься всем самому, разве что разорваться. Невозможно и не нужно. Люди сами до всего дойдут, все сделают и построят, если их заинтересовать и подсказать, в каком направлении надо двигаться. Осенённой этой, казалось бы, такой простой мыслью, я существенно облегчил себе жизнь. Вот как с тем же зеркалом, в которое я сейчас смотрюсь. Ещё три года назад, когда в стеклодулной мастерской научились отливать стеклянный шар, я предложил мастерам его разрезать пополам и раскатать прессом в лист, а потом покрывать заднюю сторону раствором серебра. Сказал и забыл, зеркала для меня не приоритет. Основной товар — это колпаки для ламп, посуда и оконное стекло. Каково же было мое удивление, когда через три года мне принесли вот этот образец, что стоит у меня в кабинете. И неважно, что производство подобных зеркал крайне затратное и по деньгам, и по времени, главные мастера дошли до всего сами, своим умом. Может быть, я гуманитарий и по натуре не деловой человек, но для меня это куда более значимо, чем вероятная баснословная прибыль от продажи зеркал. Или с этой портнихой, опять же?» Примерив первый раз свой новый камзол и штаны, я посмотрел в глаза, сшившие этот наряд парнихи, и задал ей всего один вопрос. «Хочешь стать богатой и знаменитой?» Ещё совсем молодая женщина смущённо зарделась, но мой взгляд не уступал, пока я не услышал её тихий, но твёрдый ответ. «Хочу!» «А кто же не хочет?» усмехнулся я про себя и приказал выделить ей помещение на первом этаже своего дома. Дал денег на наём работнице и первый большой заказ. Это было год назад, а сейчас у неё уже свой цех по пошиву одежды для армии и от Илья на центральной площади Тверии, где обшивается только высшая знать города. Да, шьют платья у Береславы, но не скажу, что мой пример изменил местную моду. В основном, как и прежде, заказывают длинные кафтаны, рубахи и женские сарафаны, хотя изменения всё же есть. Я не тороплю. И стричь бороды до челки напяливать, как царь Пётр, не собираясь, как, известно, Русь долго запрягает, но быстро едет. Рано или поздно желание нового и прагматизм своё возьмут. Отойдя от зеркала, пересекая кабинет и останавливаюсь перед дверью. Там, в приёмной, меня ждёт полоцкий княжеч Константин, и разговор с ним предстоит непростой. Я могу лишь примерно догадываться, что речь пойдет о каких-нибудь родовых спорах, и княжич приехал в Тверь в поисках даже не союзника, а скорее защитника. Он уже несколько дней добивается встречи со мной. Но я тянул до последнего, не зная, надо ли мне встревать чужие семейные дрязги. Решив положиться на интуицию, я пригласил князя на сегодня, дабы все-таки сформировать свое мнение до заседания палаты князей. Толкаю двери, чувствую, как на лице автоматически появляется радушная улыбка. «Да ты тут настоящим дипломатом стал», — мысленно подтруниваю над самим собой, прохожу в приемную и приветствую княжича. Тот поднимается с кресла и чуть склоняет голову. «Рад видеть тебя, консул!» — предлагаю ему сесть и сам сажусь напротив. «Между нами большой стол, из-за которого я смотрю на мужчину 30-35 лет в дорогом, но изрядно заношенном кафтане». Открытое волевое лицо производило бы хорошее впечатление, если бы не злые холодные глаза, излучающие непомерную гордыню и тщательно замаскированное презрение. «Да уж, неприятный тип», — делаю про себя такой вывод, а слух задаю любезный вопрос. «Итак, князь, что привело вас ко мне?» Назвав князем, все еще наследника титула, я грубо польстил своему гостю, и тому это пришлось по душе. Жёсткие черты его лица как-то разом смягчились, и на губах даже появилась приветливая улыбка. «Я слышал, консул, о твоей непримиримой борьбе с Литвой и решил, что ты не будешь сидеть, сложа руки, когда твой враг тихой сапой вползает в наш дом». «О как! А Литва тут каким боком?» Успевая искренне удивиться, но не показывая вида, молча жду продолжения. Не дождавшись от меня никакой реакции, Константин, убрав с лица улыбку, продолжает так, словно бы я всё же спросил. «Что он имеет в виду?» «Я говорю о своем зяте, племяннике Миндовка, князе Товтевеле. Мой отец совершенно свихнулся и хочет завещать полоцкий стол ему и моей сестре». Его взгляд уперся в меня двумя горящими угольками. «Он изгнал меня, изгнал своего родного сына из дома и хочет отдать княжество чужакам». «Вот тут-то до меня и доходит». Ай точно...» Помню, еще в университете меня удивляло, что в летописи с 1248 года Товтевил упоминается как князь Полоцкий. Обыденно так, без всяких разъяснений, словно бы Литвин во главе русского княжества — это обычное дело. Я даже обрадовался этому запоздалому разъяснению своего старого недоумения. Вот, значит, как это произошло. С новым интересом всматриваюсь в лицо княжича. «Чем же ты так достал своего папашу, что он тебя наследство лишил?» «Слух я такой бестактности себе не позволяю и спрашиваю более дипломатично». «Могу я узнать, в чём причина такого решения вашего отца?» Раздражённо закусив губу, Константин пожал плечами. «Старый хрыч попросту выжил из ума. Он всегда души не чаял в Ивпраксии, а меня ненавидел». праксия, я так понимаю, его сестра и жена князя Тавтивила. Делаю мысленные замечания и пытаюсь быстро осознать, что дает сей факт лично мне и моему делу. Уход Полоцкого княжества в орбиту литовского влияния мне однозначно не выгоден. Можно, наверное, помочь этому бедолаге отстоять свое право на стол в обход завещания, и тогда союз городов русских пополнится Полоцком. Это не вызывает сомнений, как и то, что такой шаг приведет к неминуемому столкновению с Литвой. Я застыл в нерешительности, на всего на секунду. «Какого черта? Война с Литвой так и так будет через три года. Этот же Тавтевилл со своим братом поведет литовское войско на завоевание Смоленска, так что терять мне абсолютно нечего». Прокручивая все это в голове, я не спускаю изучающего взгляда с Константина. «Человек, он явно тяжелый и неприятный, но мне с ним не детей крестить». Пусть он хоть младенцев на завтрак ест, но если я посажу его на полоцкий стол, то древний город не уйдёт к литовцам, а пойдёт под руку Твери со всем своим немалым потенциалом. За это стоит побороться. Мысленно поставив этот восклицательный знак, спешу обнадёжить своего гостя. «Не по закону хочет поступить ваш батюшка. Нехорошо так с родным сыном поступать». В глазах Константина сверкнула искра надежды, смешанная с удивлением. «Так ты поможешь?» Он явно уже побывал и в Смоленске, и во Владимире, и успел осознать горькую правду. Никто не станет ввязываться в войну с Литвой ради какого-то изгоя. Уж не знаю, кто его надоумил обратиться ко мне, но успех этого предприятия он, по всей видимости, не верил совсем. Я еще не знаю, с чего в этом деле мне следует начинать, но одно абсолютно ясно. Такое кушу пускать нельзя, хотя и соваться чертя голову тоже не стоит. Тут надо собрать всю информацию и хорошенько подумать, мысленно осуждая свой аппетит. Почему Святослав Смоленский и великий князь решили не лезть в это болото? Наверняка есть причина и не одна. Застывший взгляд великовозрастного княжича ждет ответа, и я решаю проявить осторожность. «Я не буду ничего обещать тебе сейчас, Константин Бречеславич, но постараюсь сделать, что смогу, дабы наследство твое не ушло в загребущие литовские руки». Жестом останавливаю радостный порыв гостя. «Но ты должен понимать, что быстро такие вопросы не решаются. Уж слишком тут много заинтересованных сторон». «Мой гость, видимо, услышал лишь то, что хотел, потому как аж засиял весь». «Ты не пожалеешь, консуль. Клянусь, я умею быть благодарным». Последним я очень сильно сомневаюсь. Но на его благодарности я меньше всего и рассчитываю. Он еще продолжает изливать свою радость, но я не слушаю, а уже начинаю продумывать, как бы, не засветив своего интереса, прощупать мнение по этому вопросу у других князей на сегодняшнем заседании палаты. пересекая центральную площадь, направляясь к воротам Кремля. Взгляд невольно отмечает, что выросшее в этом году здание трёхэтажной гостиницы полностью замкнуло окружность площади, взяв её в каменное кольцо. Новые дома выгодно выделяются на фоне других, построенных ранее. Сказывается семь лет опыта. Это уже не обложенные кирпичом деревянные строения, как мой, к примеру, а полностью каменные от фундамента до крыши. И строили их неприглашенные новгородцы и не пригнанные из депра немцы а свои тверские каменщики. это предмет моей особой гордости как и основанная в прошлом году зодческая школа вот там то все еще преподают новгородские и немецкие мастера но я это думаю дело времени звякая по брусчатке подкованными каблуками поворачивает довольное лицо к идущему рядом к лиде и натыкаюсь на его обычное суровое выражение. «Ты чего такой мрачный?» Мне до последнего не хочется терять свой позитивный настрой, но каляда не оставляет мне шанса. «Я там у твоих дверей княжича Полоцкого видел. Зачем он к тебе приходил?» Слегка удивленный таким прямым наездом, я даже не успеваю ответить, как каляда добавляет. «Небось жаловался на отца, что из родного города его попер?» По этой фразе я понимаю, что мой главный советник тёплых чувств Константину не питает и интересует. «А тебе-то он чем не угодил?» «Мне-то ничем», — прищуренный взгляд Каляды зыркнул в ответ. «А вот народ Полоцкий его сильно не жалует». «За что же?» «Да за нрав злобный, за пьянство, да непотребство всякое». «Как я и думал, от хорошего настроения не осталось и следа». А Каляда все не унимался. Слышал я, будто он дочку купеческую из родительского дома выкрал и обесчестил. И чаша народного терпения тем переполнил. Встал на город. Убить княжеча хотели. Вот и пришлось Брачеславу Васильковичу, сынка своего из Полоцка, выгнать. Я закусил с досады губу, а заметивший это каледа, напрягся еще пуще. Ежели ты задумал в это дело влезть, то трижды подумай. Княжеч сам весь в дерьме и тебя замарает. «А город назад этого мерзавца не примет!» Стараясь не злиться, но раздражение всё-таки в душе поднялось. «Но «Ну вот чего ты со своей нравственностью влез?» Мысленно крою своего помощника. «И что теперь? Из-за того, что этот дебил пьяница, дебошир и бабник отдать полоск-тофтебилу? А вот хрен ему!» Прогоняя поднявшееся недовольство и отбросив эмоции, включая только холодный рассудок. «Как там говорил Розвельд?» «Самоса — сукин сын, но это наш сукин сын. Чтобы Константин не сделал, я все равно посажу его на полоцкий стол и приберу княжцу к рукам. А потом пусть хоть башку ему снесут, мне все равно». Воротная башня Кремля накрывает нас своей тенью, и я отбрасываю все посторонние мысли. «Сейчас надо быть собранным и не отвлекаться на посторонние мысли, а то не успеешь и ойкнуть, как друзья-союзнички свинью тебе подложат». Проходим на территорию Кремля, здесь теперь только центральный городской собор да княжеский терем с административными постройками. Все приказы я вывел отсюда на площадь, в новое здание, поближе к народу, так сказать. Там же теперь размещается и Государственная дума. Обходим Кремль вдоль стены, направляясь к черному ходу. У Красного крыльца сейчас слишком шумно и суетно, там подъезжают князья, и мне не хочется встречаться с ними раньше времени. У меня в княжнем тереме есть своя комната, где я обычно спокойно дожидаюсь, пока знатные гости рассядутся и успокоятся. Пока я жду у себя, коляда караулит в коридоре и, едва завидев спускающегося Ярослава, дает мне знак. Я тут же присоединяюсь к князю и захожу в совещательную палату вслед за ним. Здесь уже все в сборе. Князья сидят на длинной лавке строго по старшинству. Первым сел Святославич Смоленский, За ним торопецкий князь Мстислав Хмурый, Иван Тарутто из Бежецка, далее Андрей Старецкий и князь Зубцова Андрей Михайлович. Последним уседает иерополк Кривоносый Ржева. Он здесь не самый молодой, но самый худородный. За княжей скамьей стоят ближние бояре. У каждого князя по одному ближнику, так сказать, помощь друга, ежели совет какой понадобится. Ярослав садится в торце горницы, как хозяин и председатель палаты. Справа от него встает боярин Фрол Игнатьич Малой, а слева я. Кресло Ярослава и общая княжеская скамья стоят на полу в одном уровне, дабы никому не пришло в голову, что председательствующий князь хоть сколь-нибудь возвышается над другими. Обвожу взглядом почтенные собрания. Все тщательно изображают степенность и гордую независимость. Я настолько в плохом настроении, что не могу удержаться от безмолвного всплеска злого раздражения. Тоже мне гордиться. А ничего, что я всех вас содержу. Ведь действительно, кроме кредитов, с которых оплачиваются набранные в их городах рекруты, каждый князь получает от Союза на представительские расходы 10 тверских гривен в год. На дорогу, проживание и прочее. Но Союз городов пока никаких доходов не приносит. И предприятие совершенно убыточное, так что все они сидят на моей шее. Это длится уже два года, и мне все чаще приходит в голову, что пора завязывать с этой благотворительностью». Все уже уселись, и Ярослав глянул на своего ближнего боярина, мол, начинай. Гордили его, задрав подбородок, Малой сделал вступительное заявление. «Уважаемый князе, заседание палаты объявляется открытым». Первое слово предоставляется консулу союза Ивану Фризину. Выждав секундную паузу и изобразив намек на поклон, я начинаю. Уважаемые господа, престарелый беженский князь, словно только очнувшись, вдруг прервал меня. — Погоди, Фризин, пока ты не усыпил меня окончательно своими цифрами, скажи лучше. Коли бы ты великого князя в Орду вызвал, то и нам, стало быть, надо собираться. «Неужто не минуют нас чаша сия горькая?» При упоминании сыпляющих цифр почти все присутствующие заулыбались, чем разозлили меня окончательно. «Значит, от слов моих вас сон клонит. Но ну ничего, я вам устрою пробуждение». С трудом придушив в себе вспыхнувшее раздражение и продолжая держать на лице радушную улыбку, включая учителя истории. «Не стоит тебе, Иван бериславович беспокоиться». Не до нас сейчас Батыев. Смута гуляет по монгольскому царству. В будущем году на всемонгольском Курултае изберут великим ханом Гуюка, давнего недруга Батыева. И начнётся великой степи кровавая резня между внуками Чингизовыми. Потомки Угаде и Чагаде с одной стороны встанут против потомков Джучи и Талуя, и борьба будет длиться до тех пор, пока кто-нибудь из них не вырежет полностью всех своих противников, мои слова падают в такую напряженную тишину что стоило мне только замолчать как смоленский князь ты уже недоверчиво протянул «Ежели все так и сбудется как ты говоришь то тебе то откуда с все известно мысленно крою себя за излишнюю болтливость молодец выпендрился и что ты им теперь скажешь мол в школе надо было лучше учиться это во всех учебниках написано «Решаю ничего не объяснять, а просто делаю загадочное лицо. Мол, есть у меня источники, и меняю тему». «Великому же князю Ярославу Вселудовичу придется ехать аж на конец света в Каракорм, давай представиться новому хану». Эта новость вызвала общее волнение, да Зубцовский князь выкрикнул с места. «И долго его не будет!» — отвечаю коротко и жестко. «Долго!» «Тут лишнего болтать не надо» потому как раньше времени знать о том, что Ярослав уже никогда не вернется, никому не следует, тем более его сыну». Выдержав выразительную паузу, добавляю почти пророческим голосом. «А в его отсутствии всколыхнется на Руси вся муть и беспорядок». Прерывая меня, все загомонили разом, а я поднял руку, призывая к тишине. Добившись ее, начинаю свою речь с мрачного прогноза. Очень скоро наша земля останется без центральной власти. Испыхнет новая распря за стол великокняжеский. Брат пойдет на брата, и русский будет убивать русского. Эта беда пострашнее орды и Литвы вместе взятых. От нее главная угроза, а мы с вами к такому повороту не готовы.